Глава 5. Землянуха. Что? Что случилось? Девушка, трясущейся рукой, отодвинула заслонку. В печи еле тлел маленький уголёк. Ещё минута, и последние искры покинут чёрную, растрескавшуюся головёшку. Зачем так пугать-то, Водя? Жив ещё твой друг. Крови, быстрее дай ему крови, иначе не спасём. Водяной упал на колени перед ошарашенной Марией. чьей крови. Да отодвинулась от печи. Твоей. Хватит и капельки. А, так может кинуть ком зол и рубаху ранинова в печь. Крови на них много, чуть подсохло, конечно. Но наесться твой огник до отвала. Э, -э нет. Так не пойдёт. Неизвестно чья кровь на одежде, а хозяйка дома должна быть одна, и это ты. Второго хозяина не примем. Пожалуйста, Маша, поторопись. Я потом всё объясню. Эти слова я уже второй раз слышу. Боюсь, как бы вы меня в какую историю не втянули со своим потом. Что-то нужно говорить или просто капнуть каплю крови на уголёк. Можешь повторить те слова, что произнесла, когда меня взяла с собой? Я же шутила. Хорошо. А чем палец колоть? В доме ни одного чистого ножа. Девушка поглядела с сомнением на кухонный стол. Протянула донь: "Я всё сделаю". Крикнул Водя, увидев, что осталась последняя искорка. Мария быстро просунула руку в печь и зажмурившись произнесла: "Беру и владею". Точечная боль пронзила палец, и девушка почувствовала, как с кончика мизинца упала капелька крови. "Хорошо", зашептал уголёк. Мария распахнула глаза и увидела малёсенького огненного человечка, сидящего на угольке. Быстрее, ему нужно что-то съесть. Засуетился в воде, оставляя на притолоке мокрые следы. Сейчас. Маша кинулась к шершавой стене, из которой торчало сломанное деревьяшко. Ты что, дом не трогай? Ему ещё восстанавливаться, громко крикнул водник. Вон, на полу тряпочка ненужная лежит. Её отдай и беги во двор дрова собирать. Яйцо спасать будем. Королёва вздрогнула, перевела взгляд на драконье яйцо, вскрипнула и выскочила в темноту. В слёзы градом катились по грязным щекам. Напряжение и адреналин, что последние часы держали её на ногах, отступали. Пришли паника и страх. А что если она не попала в чужой мир, а правда лежит под капельницами? Бедные родители. Их было жальче всего. Но если я попала в другой мир, вдруг девушка разозлилась и силой ущипнула себя, то я клянусь себе и родителям, что найду выход из положения. Сказки с сказками, а мне домой, в свой мир. Всхлипывала Маша, подбирая поленья. В дом она зашла, полная решимости бороться для начала за жизнь дракончика, а потом и за своё возвращение. «Может, после того, как он вылупится, то магия ее автоматически вернет домой?» «Что делать с яйцом?» Мария Королева аккуратно сложила дрова в печь. Поленья один за другим пропадали, поглощаемые магическими красными языками. Взамен рядом с огняком падали маленькие головешки ярко-синего цвета. «Спасибо, хозяйка! Наелся так, что сил хватит на неделю! Давай сюда своего ребеночка! Магией греть буду!» Ребёночка новоспечённая хозяйка отступила на шаг, недоверчиво смотря на печь. Не сомневайся, он всё правильно говорит и никогда не причинит зла своей хозяйке или её семье. Неси яйцо. Ему жизненно необходимо логическое тепло, или погибнет. В силы почти покинули малыша. Вроде провёл мокрой рукой по пальцам девушки, приводя ту в чувство. Понимая, что другого выхода нет, Маша решила довериться странным существам. Быстро подняла яйцо и протолкнула в печь. И в тот же момент её накрыл страх, что она сделала ошибку, и оно сейчас просто зажарится. Но произошло чудо. Синий огонь, что охватил скорлупу, мгновение впитался в неё, не причиняя никакого вреда. Огник засмеялся и окутал обжору яркими языками пламени ещё раз После третьего подхода скорлупа засияла, словно невидимый художник прошёлся волшебной кистью. Селён, малыш, столько слопать. Завтра придётся меня ещё подкормить, а яйцо пусть тут зреет. Раз магических сил у мамочки не хватает. Один раз в день будешь его выносить на улицу. Володе поможет с водными процедурами, а ты сказку расскажешь. Я обратно дозревать. Деловито получал огник. Маша улыбаясь кивнул в ответ. Володя, а где врача искать? Уставшая девушка подошла к лежащему на полу мужчине. А зачем? Этот воин совершенно здоров. Почему не приходит в себя? Хводник завис над головой незнакомца. О, магическая линия перебита. Сильно ему досталось. Думаю, что отдых и здоровый сон сделают своё дело. Отправляйся спать. Мы его разденем, по-моему. Я постираю вещи. Девушка ещё раз порылась в сундуке и, выудив старые штопаные мужские штаны, положила их рядом с раненым. Что? И это всё? Больше никому не нужно спасать. А кого ты ещё хотела бы спасти? Агникс прыгнул с притолоки и направился помогать Володе. Ну, ну как? Дух огня и воды есть, остались воздуха и земли. пытаясь не смотреть на рельефную мужской грудь, зевнула Маша, натягивая дырявую наволочку на подушку. Весёлая и намерянко попалась. Духа воздуха захотела приручить. Да в нашем городке никто больше двух духов не может приручить, а дух воздуха очень редко идёт в услужение. Поснил водя. А дух земли, пожалуйста, уже полчаса у дверей топчется. Ты зачем он тут нужен? Пусть свой огород топает. Только грязь от него постоянная, а с водой смешается, когда ещё и пол мой. Фи. В голосе духа проскользнули безгливые нотки. Если честно, я никого приручать не собиралась. Мария разгладила просты и рукой прикрыла очередной зевок. Но духов земли отбежать не будем. Я человек, и мне нужна простая еда, а не магическая. Огород возделывать нужно. Зовите своего друга Если больного переодели. Да какой он нам друг? Вновь заворчал Водя, утаскивая грязную одежду за печь, а девушка сделала в голове пометку, что обязательно нужно выяснить, какая кошка пробежала между духами. Водник исчез за дверью, а через мгновение появился вместе с грязным комком земли. Вот, сейчас точно мне придётся мыть пол. Знакомьтесь, землянуха. К кому к сделал движение, похожее на поклон. О, так вы, девушка. Улыбнулась Мария и поклонилась в ответ. Я буду рада, если мы подружимся. Вы согласны с нами жить, уважаемая Землянуха? Мы вам красивый цветочный горшок подберём, если вы не против. Она согласна. А горшок валяется там же, где и поленья. Мария Константиновна, тебе придётся за ним сходить, повторить свою ритуальную фразу и поставить домик на подоконник. Водник начал затирать земляные следы. Завтра расскажете мне, почему тут такая разруха? Маша, спотыкаясь, вновь поплелась на улицу. После слов "Беру и владею" из цветочного горшка, куда была помещена земляная куча, выглянула красивая девушка-статуэтка. "Спасибо, хозяйка. Я не забуду твою доброту. Завтра же на завтрак будут свежие овощи". Пожертвовав свою подушечку неподвижному воину, Маша поинтересовалась: "А духа жизни приручить нельзя, чтобы он разводил куриц. От яшницы я бы не отказалась. Нет, о таком духе слышу первый раз. Ну что-нибудь придумаем, прошептал Огник и прикрыл печь заслонкой.